По пути таксист мучил мобилу, звонил кому-то, кто упорно не подходил к телефону. Водила матерился вполголоса но был настойчив. Наконец ему ответили. Даже со своего места Томпсон услышал треск помех, сквозь который водитель отчаянно пытался проораться, из-за чего чуть разок не отправил машину в квет Наконец он нажал кнопку отбоя и зло швырнул на торпеду древний кнопочный мобильный телефон, которым, по легенде, можно забивать гвозди или проломить кому-нибудь череп. — Ни хрена не слыхать, — проворчал водитель. — Чем ближе к зоне, тем хуже связь, если, конечно, телефон не прокачать артефактами. А это стоит, как половина моей тачки. — Артефактами? — переспросил Джек. — Это что такое? Водитель с сожалением посмотрел на него. — Да ты совсем дремучий американец. Нифига не в теме, а еще в зону собрался. Что, жить надоело? — Надоело, — кивнул Томпсон, ничуть не солгав. Жизнь без жены и дочери уже давно потеряла для него смысл. Так, существовал все это время по инерции, думая о том, что когда-нибудь он все-таки и решится приставить стол пистолета к виску и нажать на спуск. До тех пор, пока несколько дней назад, у него не появилась надежда. — Ну и на кой тебе зона, если жить надоело? — усмехнулся разговорчивый шофер. — Есть более простые и дешевые способы хлопнуть ластами. — Мне нужный, — хмуро проговорил Томпсон. — Ясно, понятно, слышали, — вздохнул водила. — Ну, коля так, слушай. Договорился я. Ночью тебя проведут в зону, и стоить это будет пятьдесят штук баксов. — Что? — не понял Джек. — Пятьдесят тысяч долларов, — терпеливо перевел водитель. — Деньги сейчас отдашь мне. меня как приедем, передам их нужному человеку. — Почему я сам не передать? — слегка насторжился Томпсон. — Потому что он их возьмет только от меня, — терпеливо пояснил водила. — Вдруг ты подставной? — За попытку проникновения в зону срок корячится. За пособничество такому проникновению тоже. В тюрьму никому не охота. Так что или так, или никак. У меня нет такой деньги, — покачал головой Томпсон. 32 тысяч, все, что есть. Это и правда было все, что осталось от его сбережений. После той роковой ночи Джек не копил и не экономил, тратя практически весь свой заработок на выпивку и патроны для тира. Удивительно, что эти деньги еще сохранились на счету. маловато покачал головой таксист, но я попробую его уговорить. И если точно решил идти в зону, то деньги давай сейчас. Вон она, твоя зона, приближается. Томпсон и сам видел странный феномен впереди. Погода стояла замечательная, на небе не облачко. В приоткрытое окно мягко и ненавязчиво задувал теплый встречный ветерок. А в паре километров впереди, над хорошо уже различимыми вышками, зависли огромные черные тучи, то и дело рассекаемые гигантскими угловатыми молниями сомневаешься хмыкнул водитель это правильно но когда просишь о такой услуге все равно придется кому то поверить на слово короче если согласишься поездка и знакомство с нужным человеком за мой счет считаю с ходу кучу баксов сэкономишь кожу на груди немного кольнуло. томпсон поморщился отвлеквшись от завораживающего зрелища впереди когда джек убив чудовище, уезжал из россии русский полисмен по фамилии макаренко подарил ему круглый металлический диск украшенный драгоценными камнями, в середине которого тускло поблескивала серебряная звезда. Сказал, что эта штука отвалилась от меча, которым Томпсон убил монстра. Правда, сам меч исчез куда-то. Примечание. Подробно об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон проклятого» литературной серии «Сталкер». С тех пор украшение лежало в ящике стола, засунутая поглубже под бумаги. Так прячут вещь, которую и выбросить жалко, И в то же время смотреть на нее не хочется, так как она будет слишком уж яркие воспоминания. Но перед отъездом Джек достал из ящика звезду в круге, продел цепочку сквозь странный амулет и повесил себе на шею. Зачем? Этого он и сам не знал. Может, просто для того, чтобы освежить те самые воспоминания. И освежив, уже не забывать про то, зачем он полетел на другую сторону земного шара. И вот теперь этот укол. К чему бы? И как? Ведь лучи звезды надежно впаян в круг». Впрочем, это было неважно. Главное, напоминание пришло вовремя о том, что обратно дороги нет. Именно так Томпсон истолковал этот укол: если собрался переплывать бурную реку, то лучше не раздумывать долго и не искать более безопасное место. Размышления об опасности порождают нерешительность, а поиски брода зачастую заканчиваются ничем. В результате можно просто прийти к рациональному решению не рисковать, отказаться от опасного мероприятия, а после всю жизнь корить себя за трусость. Сейчас было то же самое. Да, то, что водитель предлагал Джеку, было очень похоже на то, что в Америке криминальные элементы и полицейские называют скам, а в России, кажется, педалово. Но других вариантов у Томпсона все равно не было. Он полез во внутренний карман, достал банковскую карточку и протянул ее шоферу. «Пин 1911», — сказал он. «А как я это проверю?» — слегка опешил таксист, забирая карточку. — Сомневаешься? Это правильно, — сказал Томпсон. — Но придется поверять на слово. Водитель расхохотался. — А ты быстро учишься, американец. А почему 19.11? — Так называется отличный ган... хм... пистолет. Легко запоминать. — Ясно, — кивнул таксист. — Короче, сейчас въедем в Араное, это село рядом с зоной. Там мы зайдем в бар. Ты сядешь за столик, я отойду и проверю твою карту. А потом, если все нормально, поговорю с нужными людьми. «Короче, твое дело сидеть и ждать, понял?» Томпсон кивнул. «Так все и случилось. Машина тормознула возле большого деревянного строения, над дверью которого висела потемневшая от времени вывеска с надписью «Второе кольцо». Томпсон вслед заводила и вышел из машины и перешагнул порог бара. В нос ударил концентрированный запах перегара и табачного дыма, пропитавший все внутри плохо проветриваемого помещения. Обстановка соответствовала запаху, или запах ей» это уж кому как больше нравится. На вытертом, заплеванном дощатом полу стояли деревянные, грубо ошкуренные столы и длинные скамьи, на которых восседали личности откровенно криминальной наружности. На бревенчатых стенах хозяева заведения развесили головы и шкуры мутантов, слишком хорошо сохранившиеся для того, чтобы быть настоящими. Томпсон где-то читал, что за настоящую голову взрослого ктулху с неповрежденным черепом и целыми ротовыми щупальцами Можно было купить небольшой коттедж в Силиконовой долине. А тех голов щерилось со стен аж две штуки, пугая свеженьких туристов белыми пуговицами глаз. За столами сидели человек десять посетителей. Ели, пили, общались. Были и одиночки, нажиравшиеся в компании самих себя. Как вон тот, например, в углу, одетый в грязный походный комбинезон. До ушей Томпсона донеслось горестное. «Эх, если б кто помог», обращенная к почти пустой бутылке водки. В конце помещения за обшарпанной стойкой бара стоял грозный мужик, нижняя часть лица которого представляла собой один кошмарный шрам, словно голову бармена некоторое время вдумчиво жевал стальной капкан, а потом все это зажило таким бесформенным куском мяса. Глаза, чудом сохранившиеся после того жевания, смотрели на Томпсона так, словно хозяин жуткого лица, хотел вскрыть грудную клетку незнакомца и посмотреть, что у него внутри. «Не обращая внимания». Бросил через плечо водитель. «Это повар второго кольца, он же и хозяин теперь. Его собаки погрызли, которых снайпер на него натравил. А бывшего владельца заведения меченый убил. Легенды зоны, мать их!» «Что?» — переспросил Томпсон, ничего не поняв из услышанного. «Забей!» — махнул рукой таксист. «Вон там садись за свободный столик, я сейчас». И ушел общаться с барменом. Джек аккуратно, чтобы не занозить задницу и не порвать штаны, Сел на плохо ошкуренную скамью и принялся ждать, не отрывая взгляда от барной стойки. Водитель что-то объяснял бармену, тот сдержанно кивал, поглядывая в сторону Томпсона. Внезапно обзор ему загородил внушительный бюст, расположенный над изрядно расплывшейся талией. «Что заказывать будем?» — хмуро поинтересовалась владелица бюста, запакованная в униформу официантки. «Ничто», — покачал головой Томпсон. «Я тут подождать». «Подождать это на улице», — отрезала официантка, надвигаясь на Джека. «А сюда люди приходят покушать, выпить». «Тогда мне покушать, выпить», — сказал Джек, слегка оторопев от такого напора. В Америке он привык к более деликатному поведению обслуживающего персонала, а здесь же его явно собирались задушить телесами размера 3ХЛ, если он не согласится сделать заказ. «Что именно желаете?» — немного отмякла официантка. «У нас сегодня потрясающие тушеные щупальца ктулху в соусе Хе. Рецепт из параллельной вселенной, который принес сюда... «Гоуэй», — сказал Джек, резко поднимаясь со своего места. Он уже около минуты не видел, что там делается за стойкой, и это ему не нравилось. Однако, поняв, что он, задумавшись, перешел на родной язык, добавил, запнувшись, «Уйди, те, плиз». «Что вы себе позволяете?» — взвизгнула официантка, отскакивая назад. Этот крупный мужик, неожиданно распрямившись, словно пружина, ее изрядно напугал. Голоса, равномерно гудящие за спиной официантки, разом замолкли. На Томпсона одновременно уставились десять пар глаз. Но его это мало интересовало, потому что за стойкой находился лишь бармен, лениво протиравший стакан, а рядом с ним никого не было. Внутренне Томпсон был готов к чему-то подобному, но все равно произошедшее его изрядно встряхнуло. Не ожидал ветеран полиции, что его так быстро, просто и безыскусно облапошат, оставив без единого цента. Он, сжав кулаки, ринулся к стойке, подбежал и прорычал в лицо бармена. «Где?» «Кто?» — поднял тот на клиента удивленный взгляд. «Драйвер!» «Кто?» — поморщился бармен, незаметно опуская руку за стойку. «Водитель!» — поправился Томпсон. «Какой водитель?» Джек почувствовал настойчивое желание треснуть по этой уродливой роже так, чтоб у нее верхняя часть портрета стала похожей на нижнюю. Но тогда ему точно не добыть столь необходимую для него информацию. Он резко перегнулся через стойку, схватил Бармена за грудки, рванул на себя. Тот, не ожидавший подобного, выронил пистолет Стечкина, который уже почти достал из потайной кобуры подвешенной под стойкой. — Я спрашивать последний раз, — свистящим шепотом произнес Томпсон в лицо Бармена. — Где водитель? Если не отвечать, будет нехорошо. То, что будет нехорошо, бармен понял сразу, почувствовав железную хватку посетителя. Ворот кожаной жилетки больно сдавил горло, словно петля на виселице. Но бармен смог прохрипеть. «Все скажу!» «Убивают!» — взвизгнула за спиной Томпсона официантка. «Что же вы стоите, сталкеры?» Позади послышался топот подошв по полу. Кто-то даже схватил Джека за ворот рубашки. Но он лишь отмахнулся, не глядя. Кулак врезался во что-то мягкое, Затрещал разрываемый воротник, во все стороны полетели пуговицы. Позади раздался короткий стон, и следом грох от падения тела на пол. «Еще один дергаться, и я его задушить», — ровным голосом проговорил Томпсон. И немного тише бармену. «Говори». «Я... Это Юркий. Его тема скидала вам. Он через задний двор ушел. Хрен ты его теперь найдешь». «Найдешь», — кивнул Джек, чуть сильнее сдавливая ворот. «Ты помогать». «Ладно, ладно, я помогу». Хрипло выдохнул бармен, едва проталкивая наружу воздух из легких. При этом его взгляд на мгновение сместился в сторону, за спину Томпсона. Этого было достаточно. Полицейский отпустил бармена, разворачиваясь всем телом с ударом-отмашкой, направленным в горло пока еще невидимого противника, который учел под предыдущего и подкрался бесшумно. Но не успел лишь на долю секунды. Пустая бутылка из подводки врезалась ему прямо в лоб краем донышка. Словно молотком приложили. Хоть была голова полицейского крепкой, не раз в жизни встречавшейся с твердыми предметами, но все-таки мозг тряхнуло изрядно, так что перед глазами веером взметнулся сноп черных искр. «Надо ж, не разбилась услышал он удивленный возглас. Попытался поднять руки, поняв, что сейчас произойдет, но опять опоздал. Тот же край донышка ударил чуть выше виска. Томпсон почувствовал, как пол резко ушел у него из-под ног. И сразу же больно ударил по лицу. «Падение! Как плохо!» «Добивайте его!» — визгливо заорал бармен, и следом на Джека обрушился град ударов. Он даже руки не успел поднять, чтобы закрыться, внезапно ощутив резкую, разрывающую, нестерпимую боль в груди. Раз в жизни в него уже вонзали нож, и Томпсон навсегда запомнил, как это, когда в твое тело входит холодная полоса заточенной стали, которую после резко поворачивают в ране. «Ну вот и все», — промелькнула мысль в гаснущем сознании. «Я иду к вам, дорогие мои». «И зачем я так далеко забрался для этого? Ведь все можно было сделать гораздо раньше».